Слова десятая. Дмитрий Евгеньевич сказал, что у Обухова какое-то срочное совещание, придется подождать. Я в этот раз смог удивить секретаря главного лекаря. помни из прошлой жизни, что посетители дарят секретаршам шоколадку или коробку конфет. Но не те же с шоколадкой к мужчине, так ведь? Я на днях покупал в чайной лавке запасы для своего кабинета. И один пакет, который самому был больше всех ценен, решил привезти Дмитрию Евгеньевичу. За его отношение и уважение надо было бы привезти целый сундук чая, Но я решил делать это постепенно, а то вдруг он чай вообще не любит, а пьет только компот. «Это мне?» — секретарь удивился настолько, словно я принес ему миниатюрную живую русалку в бутылке с водой. «Ну да», — улыбнулся я, протягивая ему пакет с красочной наклейкой. «Это мой любимый сорт чая с чебрецом Очень надеюсь, что вам тоже понравится». «Еще как понравится!» — расцвел мужчина. «Спасибо вам, Александр Петрович, это мой любимый чай!» Да еще и от компании «Шелковый путь». Это ж дорогой чай. Зря вы так потратились. — Дмитрий Евгеньевич, даже не думайте об этом, — рассмеялся. Я и махнул рукой. — Наши отношения для меня дороже. Вы столько раз меня выручали, а я всегда с пустыми руками. — Ну что вы, Александр Петрович? — засмущался мужчина, прижав пакет с чаем к груди. — Я просто выполнял свою работу. Вы очень хорошо ее выполняли, особенно в отношении меня. Иногда даже в ущерб своему боссу. «Зато на пользу здравоохранению», — улыбнулся он, с блаженством принюхиваясь к содержимому пакета. «Может, давайте я его сейчас заварю? Вам, скорее всего, долго ждать». «А давайте», — согласился я и плюхнулся в кресло, достав из портфеля не папку с отчетом, а томик стихов Юдина. «Самое подходящее время, чтобы ознакомиться с его творчеством». Я сначала открыл томик посередине. Чем отличается сборник стихов от прозы, что можно начинать читать совершенно с любого места. Я прочитал одно стихотворение, потом второе. Меня настолько впечатлило, что я никак не мог понять, за что я дразнил Илью и обижал. Это же замечательные стихи. Решил, что сборник достоин того, чтобы читать все подряд по порядку. Я все продолжал шелестать страницами, когда рядом со мной на стол опустилась чашка ароматного чая, распространяя по приемной дурманящий запах чабреца. «Александр Петрович, все в порядке?» Словно откуда-то издалека прозвучал голос секретаря. «Что?» Спросил я, подняв взгляд и пытаясь вернуться в реальность. «Вы плачете?» Удивленно пробормотал он. «Я?» «Не, вам показалось», — ответил я и провел пальцем по щеке, которые наткнулись на предательскую слезинку. От удивления я вскинул брови и пожал плечами. «Надо же!» «И правда!» «Да вот стихи, считаю, такие душесчипательные. О несчастной любви». Автор так проникновенно пишет. Столько чувства, словно он сам все это пережил. «Да», – с понимающим кивнул Дмитрий Евгеньевич, – «настоящие поэты – они такие, и не исключено, что он сам все и пережил. Личные эмоции пробуждают музу, как никто другой». «Вы любите стихи?» – удивился я. «А что тут удивительного?» – несколько смутился секретарь. «Я их обожаю, особенно хорошие, проникновенные. Не дадите мне потом почитать то, что вы читаете. Вам я не могу отказать, но только не сегодня. Я сам только начал знакомиться. Я завезу на днях, хорошо?» «Ладно, я подожду», — ответил Дмитрий Евгеньевич несколько сник. «Ну, может, хоть дадите ознакомиться, пока вы будете обухо в кабинете? Я вас всегда считал железным, а увидел сегодня слезу и понял, что это не так, в лучшем смысле. И мне тем более не терпится прочитать хоть что-нибудь из этого сборника». «Хорошо», — улыбнулся я фанату стихов и протянул ему томик. «Держите, заберу, когда буду уходить». «Вот спасибо». Он улыбнулся во все 32, сел в свое кресло и начал шелестеть страницами. Открылась дверь в кабинет, и оттуда начали выходить люди. Я узнал в них коллегию лекарей в полном составе. Последним выглянул Обухов, увидел меня и поманил рукой к себе в кабинет. Я как раз допил чай, отставил пустую чашку и пошел за ним. «Ну что, успел накропать?» – спросил Степан Митрофанович. По его скептическому тону я догадался, что он думает, что я не справился с заданием. «Давай сюда!» Я протянул ему пакет с отчетом. Он принялся листать страницы, удивленно вскидывая брови, и посмотрел на меня. — Что ж, молодец, — покачал он головой и продолжил знакомиться с бумагами. — Чего? Обморожение? У них там чердак затопило, что ли? Это ж надо было догадаться вылить целую ампулу хлоротана на одну ногу. Слушай, давай я этот лист за счет уберу, а тебе будет новое задание. Перепиши все инструкции Курлянского так, чтобы даже последний дебил не смог навредить пациенту, пользуясь этими препаратами. — Но, — пытался я возразить, — да я понимаю, — перебил меня Обухов. Могут и не прочитать, но тогда, по крайней мере, не будет виноват производитель и поставщик. Отсчет я утром отправлю в Москву, а у тебя будет несколько дней, чтобы дополнить инструкции. Когда все будет готово, дадим отмашку и разошлем информацию по всем клиникам, лечебницам и станциям скорой помощи. Понял, сделаю, кивнул я. Разрешите идти? Не разрешаю, хмыкнул Обухов. Что там с этими лекарями с Рубинштейна? Все в порядке? Не ерепенится? Да все нормально, улыбнулся я. Прилежно учатся, лекции никто не пропускает, трудится тоже ударно, не отлынивают. Пока обучаю, смотрю, кого можно к себе переманить. — Надо штат расширять. — Правильно, расширяй. Тебе это скоро понадобится, — загадочно улыбнулся Обухов. — А вот теперь можешь идти. — Спасибо, до свидания, — сказал я, встал, поклонился и вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, я вернулся к секретарю, чтобы забрать сборник стихов. Дмитрий Евгеньевич... Скорбно вздохнув, смахнул слезу со щеки и протянул мне душесчипательный томик. «Я принесу его через несколько дней», — пообещал я ему. «Честно, я не забуду». «Хорошо, Александр Петрович», — грустно улыбнулся он. «Буду ждать. Стихи просто замечательные». «Полностью с вами согласен», — кивнул я, попрощался и вышел. Томик стихов так и держал в руке, даже в портфель не стал убирать. Я все никак не мог отойти от потрясения. Оказывается, мой загадочный друг, выдающийся поэт, и скрывает это. Какие же на это причины? Очень надеюсь, что основная причина не я, но точно сыграл отвратительную роль в этой пьесе. А раз я испортил, значит, я и должен исправлять. В первую очередь надо вывести Илью на откровенный разговор. Чтобы не откладывать жизненно важные дела в долгий ящик, решил взять быка за рога и позвонил Юдину. «Илюха, привет!» Бодр начал я. «Чем ты там занимаешься?» «Планирую захват Вселенной», — буркнул он. «Не знаешь, где можно нанять космический флот?» «А если серьезно...» Не сдавался я, несмотря на явное неважное настроение друга. «Бумагу сижу, порчу, как ты говоришь», — хмыкнул он. «Вот еще несколько листов испорчу, поужинаю и спать». «Портить бумагу так, как делаешь это ты, одно из самых благородных занятий», — заверил я его. «Но я хочу тебя немного отвлечь, если ты не возражаешь». «Ну, попробуй», — хмыкнул он. «Пойдем посидим в какой-нибудь кафешке», — предложил я. «Поужинаем, поговорим по душам» ты меня случайно с Боткиным не путаешь?» – с сомнением произнес Илья. не дружище, не путаю. Я учусь расставлять в своей жизни правильные акценты», – сказал я. «Надо же как-то менять сложившиеся годами стереотипы о Саше Склифосовском. А если ты мне поможешь, то я научусь гораздо быстрее». «Ну, раз так, то ладно», – охотно согласился Илья. «Я уж думал, что придется еще долго уговаривать. Только вот, чтобы такого маме сказать». «Еще одна отличная идея», — сказал я, — внезапно мне озарило. «Скажи, что тебе позвонил твой начальник и вызвал на дежурство. К нам тут тяжелых пациентов привезли, надо спасать. А потом наблюдать за ними всю ночь». «Чего?» — опешил Илья. «Когда привезли?» «Да никогда!» — рассмеялся я. «Это версия для твоих родителей. Мы посидим с тобой в кафешке, а ты потом просто переночуешь в госпитале. И волки сыты, и овцы целы». «Какие еще волки?» И еще больше растерялся Юдин. «О, Господи!» – воскликнул я и хлопнул себя по лбу. «Нет, волков, Илюх! Одевайся и выходи на улицу. Я за тобой заеду минут через двадцать». «Понял, хорошо», – сказал он и положил трубку. А я уже пожалел, что сказал эту поговорку для красного словца. Хотя очень удивительно, что в этом мире про такую не знают. Или, может, только Илюха не знает? Этот может. Увлеченные натуры зачастую идут по жизни со шорами на глазах, И видеть только то, что считают нужным. Уточнять, однако, не буду. Раньше назначного времени я уже повернул на улицу, где живет Илья, и увидел его, стоящего на улице и переминающегося с ноги на ногу. У него на плече висела довольно объемная и, судя по всему, достаточно тяжелая сумка. Я остановился рядом с другом, он открыл дверь и первым делом закинул в машину сумку на среднее сиденье между ним и мной. Прямо на мой портфель, благо там не было ничего бьющегося и хрупкого. Когда он закрыл за собой дверь, я заметил, что он стучит зубами. «Ты чего, успел замерзнуть, что ли?» – удивился я и глянул на часы. «Вроде не опоздал». «Так ветер, вон какой ледяной!» – пролепетал он. «А мама сказала, раз нужна моя помощь, то надо поторопиться». «А это что?» – кивнул я на сумку. «Ты брата с собой взял?» «Ха-ха, очень смешно!» – высказал Илья, потом все-таки рассмеялся. «Это мама мне тормозок собрала». «А ты столько съешь?» – я окинул взглядом сумку – там точно на неделю хватит с трехразовым питанием так это на всю бригаду рассчитано хихикнул Илья. я я ж гей в трех предложениях так расписал что она мгновенно прониклась ситуации и побежала на кухню тормошить повара понятно хмыкнул я значит нам вкусняшек на весь коллектив на пару дней хватит не меньше хмыкнул я предлагаю вот как сделать сказал я завезем сейчас все это добро в госпиталь сложим в холодильник оставлю рядом машину и найдем подходящий ресторанчик поблизости «Хороший план, мне нравится», — улыбнулся Илья. «Особенно то, что ты будешь не за рулем». Через полчаса мы уже заняли столик в дальнем углу небольшого, но очень уютного и богато обставленного заведения и листали меню. Еще через 10 минут нам принесли по салатику, и, пока готовится жаркое, я разлил по бокалам красное полусладкое. Ровно одного бокала Илья хватило, чтобы развязать язык. А чтобы этот процесс пошел в нужную мне сторону, я начал первым. «Илюх, я сегодня начал читать твои стихи», — сказал я, и он сразу насторожился, даже слегка протрезвел. «Хочу сказать, что я просто в шоке». «Что, все действительно настолько плохо?» — скривился он. Видимо, привык, что прежний Саша его творчество только грязью поливал. «Ты с ума сошел?» — я развел руками. «Какое нафиг плохо, Илюха, это сногсшибательно! Я сегодня впервые плакал с книгой в руке, ты можешь себе это представить?» «Ты плакал?» Он недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Да ты врешь!» Ты просто решил таким образом ко мне подмазаться. У тебя не получилось. Илья, прекрати. Я серьезно посмотрел на него. Я сейчас ни капельки не шучу. Я читал стихи, пока ожидал аудиенции Обухова. И меня видел его секретарь. Можешь завтра пойти у него спросить. Он, кстати, очень любит стихи. И пока я сдавал Степану Митрофановичу отчет, читал твой сборник. Когда я вышел из кабинета, он тоже слезу смахивал. Илюха, это настолько душевно, тонко и красиво написано, что никого не может оставить равнодушным. «Ты что серьёзно?» – он смотрел на меня, всё так же с недоверием. «Абсолютно, Илюх!» Я дотянулся до него и хлопнул по плечу. «У тебя классно получается! А почему ты не издаёшь свой сборник в большой тираж?» «Ну, напечатал же, ты ведь в руках держал». «Да, я видел тираж двадцать экземпляров, это называется потомком на память. А я имею в виду серьёзный тираж, несколько тысяч экземпляров». «Да кому оно нужно, Сань?» – отмахнулся Илья и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как я наполняю бокал. Я на самом деле напечатал это чисто для себя и для родственников. Многие меня похвалили, но книжицу даже не открывали. Ты же знаешь, что книга, которую хоть раз читали, не выглядит новой, и по ней видно. А я, у кого бывал потом в гостях, они стоят на полочке, как только что из типографии. Так что никому это не нужно. А это, люх называется «Нет пророка в своем отечестве», — хвыкнул я. — В смысле? — скинул он брови. — Неужели эту фразу ни разу не слышал? В смысле, что люди, которые видели, как ты гадил в пеленке, не будут тебя воспринимать всерьез, даже если ты стал большим серьезным дядькой и сделал какое-нибудь значимое открытие. Ты все равно сопляк с совочком в песочнице, который ничего не умеет. Нормальных ценителей своего творчества не надо искать среди близких людей. Ты, случайно, не состоишь в каком-нибудь поэтическом сообществе? «Нет», — покачал он головой. «У меня и мыслей такой не было, да и времени не было. Меня, наверное, мама бы туда не пустила». Кругом говоря, что профессиональные поэты ведут себя непристойно устраивают в кабаревых канали, устраивают дуэли, проигрывают состояние в карты. В общем, ничего хорошего. Понятно, это мама тебе в голову вбила, чтобы ты не тратил время на развитие своего поэтического таланта. Может быть, пожалуй, плечами. Я писал в свободное время, закрывшись в своей комнате или когда никого нет дома. Все, что написал, сразу прятал с глаз подальше, чтобы мне не сказали, что я занимаюсь фигней, вместо того, чтобы уроки делать. «Ты отличник по жизни. Какие к тебе могли быть претензии по учебе?» – удивился я. «Наверное, потому и отличник, что мне родители спуску не давали», – хмыкнул Илья. «А если бы не так не наседали, глядивший великим поэтом стал бы...» «Ты уже великий поэт, Илюх!» – сказал я максимально искренне от души. «Тебе просто надо дать себе немного свободы и сдать большим тиражом первый сборник. Вот увидишь, а тебе люди заговорят!» Ещё понравится, бросишь к чёрту лекарское дело и будешь только писать, доколесить по империи с выступлениями, будешь декламировать свои стихи со сцены перед тысячами благодарных слушателей. Может, именно в этом твоё счастье? Думаешь?» Илья смотрел поверх моей головы куда-то вдали мечтательно улыбался, медленно подтягивая красненькое. Потом резко изменился в лице, словно кусочек лайма разжевал. «Ничего не получится, мне мам не даст это сделать». «Послушай, Илья, решил я сменить тему, но ещё более важную». Я знаю, что мама тебя очень любит. Это ни для кого не секрет. И она хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Но только это ее хорошо, а не твое. У тебя оно должно быть несколько другое. Ты знаешь, что для меня будет хорошо? Спросил я, и испытывающий посмотрел мне в глаза. Не поверишь, мыкнул я. Понятия не имею. Зачем тогда лезешь со своими советами? Язвительным тоном произнес Юдин. А я не лезу с советами. Как тебе жить? Ответил я спокойно, хотя было немного обидно. Я не собираюсь прожить жизнь за тебя, как пытался сделать твоя мама. Ты не горячись. Я ничего против нее не имею. Просто я вижу, что ты мучишься но стараешься это никому не показывать. Так начни жить свою жизнь. Это ведь из-за мамы ты расстался с Оксаной. Ты что, реально читал? Выпучил глаза Юдин, рискуя их потерять. Я до сих пор думал, что ты дурачишься. Читал, Илюх, кивнул я. И твое стихотворение «Невольное прощание» меня поразило до глубины дыши. Проститься навсегда с человеком, которого ты настолько сильно любишь, только потому, что мама была против, это просто бесчеловечно. Вот именно на этом стихотворении я и пустил слезу. Настолько реальная трагедия, в которой последний скептик и сухарь не останется равнодушным. Ты большой талант, Илюх. И я считаю, чтобы тебе уйти от неусыпного управления твоей жизнью, ты должен показать родителям, в частности матери, что ты взрослый, самостоятельный и можешь сам принимать решения». Нужно найти в себе силу и решимость оторваться от маминой юбки. Сама она этого не поймет. Будет много слез, а потом поймет и смирится. Для начала нужно съехать от родителей. Сними квартиру, денег тебе хватает. А если ты перестанешь отдавать маме львину долю своей зарплаты, то и останется довольно много. Ты думаешь, что я никогда не думал об этом? Или я как-то сжался и паник А ты не думай, — сказал я и долил остатки вина в его бокал. — Ты просто возьми сделай. Просто поставь в известность и не думай за это извиняться. Извиняешься, значит чувствуешь себя виноватым. А ты не виноват в том, что стал взрослым, самостоятельным мужчиной. Это закономерный процесс.